Эпизод двадцатый. Они приехали на дачу в седьмом часу утра. Резок клонило ко сну, и он с удовольствием принял предложение Чупикова устроиться на диване. Отказавшись от завтрака, он лег и проснулся только тогда, когда солнце уже било в лицо. Резо поднял голову, огляделся по сторонам. Из кухни доносились приглушенные мужские голоса. Он бросился к пиджаку. Пистолет на месте. Это его несколько успокоило. Судя по солнцу, был полдень. Резо быстро оделся, проверил еще раз оружие и вышел из комнаты. Дача была небольшая, всего две комнаты и кухня. Правда, обустроена основательно, в доме имелся даже камин, собственноручно сложенный тестем Чупикова, хозяином этой дачи. Дом был построен из красного кирпича и со стороны выглядел весьма респектабельно, почти как новые дачи владельцев соседних участков, сооружающих свои виллы в несколько этажей. Ризо заглянул на кухню. Рядом с Чупиковым сидел подполковник Демидов. Они пили чай, о чем-то в полголоса переговаривались. Судя по их напряженным лицам, разговор был нелегкий. «Добрый день». Ризо поздоровался и прошел к столу. «Здорово», — буркнул Демидов, не поднимая головы. «Садись». Чупиков показал на свободный стул. «Чай пить будешь?» «Буду». «Что случилось?» «Пока ничего, но дела у нас не очень хорошие». признался Чупиков. «Да ты садись, садись! Нам еще о многом нужно потолковать!» Резо ошеломленно опустился на стул. Ему казалось, что подполковник сумеет добраться до истины. В нем все еще жила какая-то наивная вера в милицию. «В общем, я проверил все твои показания», — начал Демидов. «Оба офицера ФСБ, которых мы знаем, и Рожко и Брылин действительно работают вместе, в одном подразделении. Насчет уголовника Бурова я тоже узнал». Был дважды осужден, отбыл в общей сложности девять лет в колониях усиленного режима. Но дело в том, что его использовали наши офицеры для оперативной работы в колониях. А это значит, что у него есть собственные связи с сотрудниками МВД. И, возможно, с ФСБ. «Я не понимаю», — удивился Резо. «Какая оперативная работа в колониях? О чем вы говорите?» «Он был агентом-оперативником», — объяснил Чупиков. «Его использовали как агента в колониях». «Он стучал на товарищей», — понял Ризо. «Мы так не говорим», — улыбнулся Демидов. «Он помогал нашим офицерам. А для нас все наши агенты — это помощники». «Так он был вашим помощником», — хмуро уточнил Ризо. «Не только нашим. Судя по всему, потом его досье изъяли, и он работал на КГБ. Вернее, мог работать. Этого мне точно установить не удалось. Но он, конечно, был связан с Рожкой и Брылиным. Это точно». «Теперь вы мне поверили». Я в таких случаях верю только фактам. Я проверил и убедился, что у тебя действительно были посторонние. Одна из жительниц соседнего дома увидела, как к твоему дому подъезжали две машины. Поэтому я уже тогда понял, что ты говорил правду. А теперь скажу тебе другую новость. Нет вашего письма в УВИРе. Нигде нет. Не зарегистрировано. Понимаешь теперь, почему вас хотели убрать? «Как нет письма?» Подскочил Ризо. «Я лично его подписывал и указал все номера паспортов». «Его нет», — твердо сказал Демидов. «И значит, мы на верном пути. Именно из-за этого письма вас пытались убрать. И именно из-за моего любопытства затем решили убрать и меня. Ты понимаешь, Резо, что получается? Если кто-то решил убрать подполковника милиции только за то, что он узнавал насчет письма туристической фирмы в Увир, то получается, что это письмо и номера этих паспортов дороже не только жизни граждан, но и жизни офицеров милиции». А это уже не фунт изюма. Там идут на все, чтобы заставить нас замолчать, чтобы никто не узнал тайны этих паспортов. Ты не помнишь все же их номеров? Нет, твердо сказал Ризо. И в жизни не вспомню. Столько дней прошло, я даже серию вспомнить не могу. А фамилии? Одного помню, я же говорил, остальных нет. Фамилии могли изменить, ставил Чупиков. Люди эти наверняка поменяют документы и фамилии. Уж это факт, согласился подполковник. «И когда вы должны были посылать людей в Швейцарию?» «Кажется, в понедельник. Рейс в Цюрих. Туда самолет летает только три раза в неделю. По вторникам нет самолетов», — многозначительно сказал Чупиков, глядя на Демидова. Тот кивнул. «Можно проверить всех, кто вылетает в Цюрих», — продолжал подполковник. «Но у них теперь наверняка будут разные паспорта. Разные паспорта на чужие фамилии». «Как мы вычислим этих четверых?» «С одной фирмы», — неожиданно сказал Резо. Они должны вылетать как туристы, представленные одной туристической компанией». «Черт возьми!» — стукнул кулаком по столу Демидов. «Ты прав! Можно проверить по спискам, какая фирма брала билеты и для кого, и какие туристические группы вылетают в Швейцарию в этот понедельник. А если в группе двадцать человек?» — спросил Чупиков. «Как быть? Обычно туда ездят семьи с детьми», — вставил Ризо. «Молодых одиноких мужчин почти не бывает. Можно проверить всех одиноких молодых мужчин, и обязательно попадут из той четверки, если они, конечно, полетят именно в понедельник. «Полетят», — кивнул Демидов. «Раз они так прикрывают эту четверку, значит, точно полетят. Хотел бы я знать, что у них за задание такое, если их хозяева готовы убрать столько людей, чтобы обеспечить секретность поездки. Нужно найти Бурова», — напомнил Чупиков. «Где его сейчас найдешь?» — нахмурился подполковник. «По прежнему адресам не живет, связи оборваны». Последние данные о нем датированы девяносто вторым годом. После этого ничего. Как будто вообще такого человека не существует. Где его теперь найдем? Еще хорошо, если наш горячий южный гость не кокнул его, когда бил наручниками по голове. Я его не убил, — убежденно сказал Ризо. Он был жив. Нужно что-то делать. До понедельника осталось не так много дней. Если не успеем, они улетят, — заметил Чупиков. Я уже дал задание искать Бурова. трудно было уйти с работы. У нас вовсю проводят расследование ночного инцидента. Проверяют, не были ли мы пьяными. Зиновьев в себя пришел, его тоже проверили. Хорошо, что парень спортсмен. Он вообще спиртного не переносит. А если бы выпили во время ужина? Нас бы еще обвинили в этой автомобильной аварии». «Совсем плохо», — вздохнул Ризо. «Получается, что мы их остановить никак не можем». «Можем», — зло сказал Демидов. «Еще как можем!» «Все равно дознаюсь, кто сбил нашу машину, и кто твоего напарника убил. Почему они так готовят эту четверку? Не я буду, докопаюсь». «Нужно зацепиться за известное звено для начала», — предложил Чупиков. «Ты ведь говорил, что на квартире у Резо сохраняется засада?» «Ну да. Четверо сотрудников ФСБ вместе с Брылиным. А при чем тут засада?» — не понял подполковник. «Они сидят там уже два дня». — объяснил Чупиков. — И наверняка засаду не снимут до следующего понедельника. Найди двух-трех толковых ребят и устрой собственную засаду. — На офицеров ФСБ? — вздохнул Демидов. — Ты знаешь, что бывает за такие вещи. В лучшем случае меня выгонят из органов. Возьмешь к себе курьером? — Я тебе серьезно говорю, — не унимался Чупиков. — Нужно взять двух-трех лучших твоих офицеров и установить наблюдение за людьми, сидящими в засаде. Они наверняка выходят из дома. Наверняка закупают продукты, меняются посменно. Нужно выяснить также, кто именно направил засаду на квартиру Резо. Кто там стоит за этими людьми? Если Брылин лично сидит в засаде, значит, людей у них не так много. Если Буры приехал за Резо вместе с Рожко, а потом Рожко сам проверял все квартиры, следовательно, не так много посвященных в эту тайну. Человек 10-20, не больше, раз они хотят сохранить секретность. Я всегда думал, что тебе следовало остаться в уголовном розыске. отозвался Демидов. «Знаешь, мне кажется, ты прав. И хотя это самая большая авантюра в моей жизни, которую я могу себе позволить, но я думаю, что в нашем управлении я смогу найти несколько порядочных офицеров, умеющих хранить тайны». «А я готов им помочь», предложил Чупиков. «Вспомню старые навыки и помогу твоим ребятам. Резо пусть пока поживет на даче. Тесть у меня сейчас болеет, а я предупрежу хозяев, чтобы несколько дней здесь не появлялись. Это не так просто». задумчиво сказал Демидов. «Дело не в том, что у меня нет хороших офицеров. Дело в том, что я могу подставить своих ребят. Если выяснится, что офицеры уголовного розыска следили за офицерами ФСБ, все ребятки тут же вылетят с работы. А у них семьи, дети. А если нанять частное агентство на два-три дня?» – предложил Ризо, «И не говорите им, кто именно сидит в моем доме». «Хм, интересная мысль», – кивнул Чупиков. «Только откуда такие деньги?» «Частное агентство возьмет за три дня работы тысяч пять-шесть, не меньше. Вот здесь десять тысяч». Резо достал из кармана пачку денег. «Найдите людей и отдайте им деньги. Если это поможет, то отдайте все деньги». «Вот тебе и решение проблемы», — сказал Чупиков. «В конце концов, не обязательно, чтобы ты сам вмешивался в это дело. Я адвокат подозреваемого Резога Гачаашвили, и он заплатил мне деньги, чтобы я выяснил, кто там находится в его квартире. По-моему, все логично». «Так нельзя». — возразил Демидов. — Тогда выходит, что я ваш сообщник, это незаконно. — А убивать людей законно? — вскочил с места Ризо. Где есть такие законы, чтобы из-за номеров паспортов можно было столько людей убивать? Где эти законы? — Ты не горячись, — посоветовал Чупиков, потянув его за руку. — И не нужно кричать, а то еще кто-то из соседей услышит. Сядь и успокойся. — Не могу больше, — простонал Ризо. «Из-за меня Никита погиб, женщина погибла, а я здесь прячусь, как крыса! Не могу я так жить! Возьму пистолет, вернусь к себе домой и всех перестреляю!» «В лучшем случае тебе разрешат только вытащить оружие», — строго сказал Чупиков. «Чтобы у них был факт. Твое нападение. А потом они тебя расстреляют. Один против четверых. Ты ничего не сделаешь. Кончай бузить, сядь и послушай». Ризо, тяжело вздохнув, не стал больше спорить. Опустился на стул. Демидов сочувственно взглянул на него. Потом перевел взгляд на Чупикова. «Ты думаешь, у нас что-нибудь получится? Давай попытаемся. Если они с кем-то свяжутся, мы сможем узнать, на кого конкретно они работают. Частное агентство — это совсем неплохая идея. Тем более, если есть деньги. Я не хочу верить, что вся наша контрразведка повязана с этими убийцами. Не хочу и не могу. А если повязано?» Вдруг тихо спросил Демидов. «Ты ведь сам знаешь, как это бывает». «Если бы все сводилось к Буруму, мы бы с тобой не сидели на даче». «Кто-то предупредил всех авторитетных грузин в городе. Кто-то изъял письмо из Увира. Кто-то принял решение о нашей ликвидации. Ты думаешь, это могли сделать на уровне Бурова или на уровне Брылина? Хватит об этом думать», — посоветовал Чупиков. «Иначе нам с тобой просто нечего делать. Отвезем сейчас Резов в ФСБ, сдадим под расписку и по домам. Только учти, они на этом все равно не остановятся». Раз решили тебя убрать, значит, уберут. Ты для них теперь нежелательный свидетель. Один раз не получилось, получится во второй. — Угай, Женя! — прохрипел Демидов. — Зачем? Ты у нас не пугливый, тебя не испугаешь. Просто не хочу, чтобы нас с тобой передавили, как цыплят. Я ведь теперь тоже нежелательный свидетель. — Ладно, поговорили. Демидов поднялся. Резо смотрел на него, все еще не зная, что именно решил подполковник. Тот передернул плечами, сказал. — Резо остается на даче. «Связь через мобильный телефон Чупикова. Я больше здесь появляться не буду. Ты, Женя, поедешь в город и будешь нашим связным. Я скажу, в какое частное агентство обратиться. Может, у нас действительно что-нибудь получится. Я знаю одно агентство, где работают очень крепкие ребята». Чупиков подмигнул Ризо, и тот понял, что у него, наконец, появился реальный шанс на спасение. Реальный шанс.